Глава 19. Пламя стоявших на столе свечей чуть сколыхнулось, когда ведущая в дом дверь открылась, и на веранду шагнула Круана, облаченная в легкое, почти прозрачное платье, элегантно подчеркивающее изгибы ее стройной фигуры. О, остановившись на пороге, она окинула взглядом вынесенный на воздух столик с откупоренной бутылкой вина и парой бокалов. Я что-то запамятовала. У нас сегодня какой-то праздник. Вы вернулись живыми и здоровыми. А это уже немало. Дерг подхватил бутылку и разлил вино. Я за тебя. Я за вас волновался, знаешь ли. Так или иначе, но все хорошо, что хорошо кончается. Крана села на стул напротив и приняла бокал из его руки. Но за благополучное возвращение. Они чокнулись и пригубили рубиновый напиток. Но последующее молчание еще долго никто не решался нарушить, словно впереди раскинулось минное поле, и всех одолевал страх сделать первый шаг. «Вы первым не вытерпел Дьерк, выбрав, тем не менее, кружной и длинный путь к самым трепещущим и самым болезненным вопросам. «Есть немного», — кивнула Круанна. «Но я уже отоспалась, и сейчас все более-менее в норме. Спасибо, что подменил, кстати». «Никаких проблем. Мне нравится общаться с твоими сыновьями, правда. Они такие живые, непосредственные, иногда даже дерзкие. Несмотря на их юный возраст, я могу говорить со свилом и фрегом как с равными. И это чертовски увлекательно. В наше время найти себе интересного собеседника уже дорогого стоит». «Я кажу тебе скучной и неинтересной», — хитро прищурилась Круанна, чем заставила своего собеседника чуть ли не запаниковать. «Помилуй, дорогая!» — воскликнул Дьерк, в притворном ужасе прижав руки к груди. «Ты лучшее, что когда-либо случалось в моей жизни?» «Ладно», — смилостивилась женщина. «Извинения приняты. Но что касается моих мальчиков, мы со Сфеном...» крана являлась, пожалуй, единственным человеком, который мог позволить себе называть покойного императора вот так, по имени. «Вложили в их воспитание немало сил». В конце концов, Свил и Фрек — будущие, в смысле, бывшие. Черт, мы хотели сделать из них достойных властителей своей страны. И, как мне кажется, мы в этом вполне преуспели. Не так ли? Во всяком случае, свалившуюся на их голову власть они сумели не только удержать, но и развили ее до невиданных прежде высот. И сейчас они сожалеют лишь о том, что мы помешали им добиться большего. «Это пройдет, хмыкнула Круана чуть улыбнувшись уголками губ. «О себе знаю». «Будем надеяться», — Герк подлил ей вина. «Но а ваше приключение как прошло. Сразу по прибытии мне показалось, что вы все какие-то напряженные, что ли. Что там у вас на Аллорене случилось-то?» Женщина некоторое время задумчиво изучала свой бокал, любуясь отблесками огня толщи бордового напитка, после чего вздохнула и сделала большой глоток. «Там трасси с местными повздорила, скупо объяснила она. «Ну и в какой-то момент не сдержалась». «Обошлось без жертв, я надеюсь. Пастырем не к лицу выставлять себя вспыльчивыми убийцами». «Все о репутации. Об имидже печешься», — недовольно проворчала его собеседница. «Не волнуйся. Там никто серьезно не пострадал. А то, что траська. Чуть умом не тронулась. От переживаний по поводу того инцидента тебя совсем не трогает. Позволять ей отправляться в одиночный рейд было непростительной ошибкой с твоей стороны. Одна, в чужом городе... Ой, вот только не надо передергивать. Трасси заверила меня, что знает во Фландоре каждый камень. В конце концов, она там родилась и выросла. Но, как выяснилось, она крайне плохо знала людей, что живут в ее родном городе. Но с отцом-то она хоть повидалась? «Нет», — женщина покачала головой. «Если подумать, то вся ее затея с самого начала была обречена на неудачу. Согласись, глупо разыскивать во Фландоре человека, который его некогда предал. А именно так там и воспринимают, как предателя, перекинувшегося на сторону империи и по чьей вине бунт против нее потерпел сокрушительный крах». «Если подумать», — эхом повторил Дерг, заставив свою собеседницу вспыхнуть. «Да, я просчиталась», — с вызовом заявила она. «Я полагала, что после подавления восстания Галстейн воспользуется предоставившейся возможностью и окончательно прижмет свою наравную лигу перевозчиков к ногтю, жестко наведя во Фландоре свои порядки. Но оказалось, что там и по сей день процветает традиционное вольнодумство, готовое в любой момент перейти в рукоприкладство по отношению к тем, с кем ты не согласен. И я понятия не имею, почему Ирви всегда славившийся своей любовью к радикальным решениям, проявил в этом случае столь неожиданное добродушие. Так или иначе, но Фландор до сих пор исполнен ненависти к Империи, и Лажона, принявшего в свое время ее сторону, там нет и быть не могло. Удалось выяснить, где он сейчас? В Эренсе, в так называемом «квартале предателей». хотя я и понятия не имею, что это означает. То есть, затея трассе имеет все шансы пойти на второй круг? «Но на этот раз в столице?» — сморщился Дерк. «Я все правильно понимаю?» «Хотелось бы верить, что полученного урока ей хватило», — вздохнула Круанна, выплеснув в рот остатки вина. «На трассе чертовски упрямая девочка, так что тут ничего нельзя исключать». «Вот ведь заноза!» — чертыхнулся Дерк, оперативно поднеся бутылку к опустевшему бокалу. Ну да ладно, с этим мы потом разберемся». Что удалось выяснить насчет их Огненного озера? Как я и предполагала, женщина заметно оживилась. Огненное озеро не что иное, как воронка, оставшаяся после взрыва мощного термоядерного заряда, причем наземного. Оставшиеся в земле изотопные следы однозначно это подтверждают. Наземный взрыв? Дерг задумчиво подпер подбородок рукой. То есть кто-то там пытался поразить вполне конкретную, хорошо защищенную цель? — Именно. — И это возвращает нас в исходную точку нашей дискуссии. Кто и кого хотел там уничтожить? — Аврома, разумеется. — Круана нахмурилась, раздосадованная недогадливостью коллеги. — Кроме него, там других достойных целей в радиусе нескольких световых лет не имелось. — Но кто? — Не Некто, кто, во-первых, видел в нем достаточно серьезную угрозу, чтобы решиться на использование боеголовки для его уничтожения. И, во-вторых, «Знал, где именно Аврум находится». По губам Круанны скользнула довольная ухмылка. «Даже если допустить, что армия Аллы сумела каким-то образом Аврума обнаружить, что мне представляется крайне маловероятным, у нее все равно не имелось соответствующего оружия, чтобы нанести по нему удар. А потому я прихожу к одному единственному выводу. Аврума пытались убить его собственные, перепугавшиеся до полусмерти хозяева». Диерк некоторое время молчал, и его правая рука, словно следуя за мыслительным процессом, совершила неторопливый вояж по голове, помассировав нижнюю губу, почесав нос, взъерошив волосы, протерев глаза и вернувшись в исходное положение под подбородком. — Дался тебе этот «эти-вирус», — заключил он, наконец. — Ты абсолютно все факты и аргументы под свою версию подогнать готова. — Тебе не нравится моя версия? «Тогда раскритикуй ее. В чем вопрос?» Увидев, что Диэрк открыл рот, чтобы высказаться, роана предупреждающий, подняла указательный палец. «Но только аргументированно, с конкретными фактами и логическими выкладками». Издав глухой стон, Диэрк воздел глаза к потолку и некоторое время беззвучно шевелил губами, словно вознося молитву всем известным богам. «Аргументированно, значит, да», — заговорил он подчеркнуто, сдержанно и сухо. Да начать хотя бы с того, что вся история с группой Ольховцева, этичными машинами и, соответственно, эти вирусом — миф от начала и до конца. Нет ни единого документального или материального свидетельства того, что их откровенно безумная затея увенчалась успехом. Тут просто нет основы для предметного обсуждения. Нет, я мог бы, конечно, порассуждать на тему возможных легенд и преданий эпохи последнего рассвета, но сказать честно, народный фольклор меня не особо привлекает. У нас, в конце концов, есть дела, и поважнее. Дерг подмигнул своей собеседнице и подлил ей еще вина. Однако круана отказалась принимать его игру и почти демонстративно отставила наполненный бокал в сторону, прозрачно намекая, что их дискуссия еще далека от завершения. А ты когда-нибудь обращал внимание, что очень многие архивные материалы касающиеся предвоенного времени», — заговорила она, подавшись вперед и хитро прищурившись. «На каком-то моменте просто обрываются. И далее начинается мешанина из отдельных обрывков, слухов и откровенных фантазий. Мифов, как ты выразился. Тебе это не кажется странным?» «Так война же случилась. Что тут странного?» — Дерг развел руками. «Тот факт, что вообще хоть что-то сохранилось, уже почитай чудо». «Ничего удивительного в том, что часть информации оказалась утеряна, я не вижу». И тебя совершенно не удивляет тот факт, что раздрая в архивных данных и практически все информационные лакуны начинаются с одного и того же момента, словно тумблером щелкнули, и момент этот удивительным образом совпадает по времени с первыми сообщениями о начале работы по созданию этичных машин. Думаешь, совпадение? Или же некоторую информацию кто-то предпочел скрыть от греха подальше?» Ярк сделал глубокий вдох, после чего долго и с громким шипением выпускал набранный воздух, подобно сдувающемуся мечу. Все это сопровождалось откровенно сочувственным взглядом, которым он все это время одаривал свою собеседницу из-под удивленно вскинутых бровей. «И вроде бы взрослая разумная женщина!» — почти простонал он. А увлеклась такой нелепой конспирологией. «Можешь думать все, что душе угодно», — голос Круанны заметно похолодел. «Но мне кажется, что мы должны использовать любую возможность восстановить истинную картину тех событий. Ведь тот, кто не знает истории, обречен ее повторить, не так ли?» «И как мы ее восстановим? Из чего? Из плетену суверий?» «Не забывай, у нас имеется живой свидетель тех событий». «Аврум!» — Кроана перешла в решительную контратаку. «Если ты помнишь, он оснащен системой голографической памяти, в которой точно в янтаре навсегда отпечатывается вся информация, однажды туда попавшая. И вполне возможно, что он помнит очень многие вещи, касающиеся той эпохи. Ты хоть понимаешь, что в наших руках оказался бесценный источник информации о тех временах? Представляешь, сколько досадных белых пятен мы можем с его помощью устранить?» Предлагаешь расковырять Авруму голову и выныты из нее мозги для изучения? Вальхем такую трепанацию вряд ли одобрит. Ты совсем больной, что ли? Или специально дрочком прикидываешься? Мозг Аврума составляет с его памятью единое целое. И любая попытка что-то оттуда вычленить просто все уничтожит. Тебе ли не знать? Тогда, если я правильно понимаю, ты хочешь... Неоконченная фраза Дьерка повисла в воздухе, как приглашение на эшафот. Однако непростая жизнь научила Круану не пасовать перед подобными угрозами. Пусть даже впереди маячил серьезный разлад. Существуют такие задачи и цели, которые стоят выше любых личных интересов и достижения которых невозможно без жертв. Если платой станет ссора с близким человеком, то так тому и быть. Именно так кивнула она. — Я предлагаю вывести Аврума из тазиса, чтобы в более спокойной обстановке, нежели тогда, на Дворцовой площади квиренца задать ему несколько вопросов. — Я никак не возьму в толк, — Дьерк откинулся на спинку стула и сложил руки на груди. Сегодняшнее свидание было окончательно загублено, и он не видел смысла продолжать делать вид, будто все нормально и ничего не случилось. — Почему тебе так не терпится с жизнью расстаться? Что за суицидальные наклонности? Или ты полагаешь, что... Да, я полагаю, что метание Вальхема, его переживания, его слезы и его утверждение, что Аврум — друг, имеют под собой некоторые основания. Каким бы гением лжи и обмана он ни являлся, Аврум никогда не смог бы настолько глубоко вжиться в роль, чтобы детвора полюбила играть с ним. Ведь для такого рода вещей не существует универсальной инструкции или алгоритма. Даже живые люди подчас не способны найти общий язык с собственными детьми или внуками. Что уж там говорить о машине? Тут нужно именно чувствовать. Ты знаешь мое мнение по данному поводу. Оно неизменно, и лишний раз повторять я его не вижу смысла. Определенный риск, несомненно, присутствует. Но зато какие перспективы перед нами открываются, если мои предположения окажутся верны? Ты только представь. Это если мы останемся живы. Пессимизм ярко только усугубился и загустел точно гудрон, сквозь который его словам приходилось буквально продираться. «Да, мы обложили Аврума зарядами, но ведь они ничего не гарантируют. Мы до сих пор не знаем всех его возможностей. Даже сейчас, когда он лежит в нашем ангаре, замороженный и забронированными дверями, я чувствую себя сидящим на пороховой бочке, которая может рвануть любую секунду». «Так я и не предлагаю пробуждать Аврума». Прямо здесь и сейчас. Как я уже и предлагала, мы можем вывести его на стрелковый полигон, где и снимем поле, ничем особо не рискуя. Выходит, это ты свела надоумела, да? фыркнул Герг. ты о чем? Крона недоуменно нахмурилась и снова села прямо. Да, он тоже недавно на эту тему рассуждал. Точь в точках ты сейчас. И про его способность мыслить и чувствовать подобно живому существу. И про полигон. «Вы с ним уже обсуждали эту тему, верно?» «Ни единым словом не обмолвились», — женщина не удержалась от ехидной ухмылки. «Но я рада, что в нашей команде еще остались люди, способные мыслить самостоятельно и здраво». «То есть я, по-твоему, псих?» Дерг говорил подчеркнуто спокойно, что только добавляло веса его словам. «Безвольный паяц, которым манипулируют все, кому не лень. Послушная кукла в руках. Ничего такого я не говорила. Не надо передергивать». Взглянув на свою руку, Руана нахмурилась и разжала непроизвольно собравшиеся в кулак пальцы. Но твоя зашоренность и в самом деле начинает меня беспокоить. Почему ты постоянно мыслишь однотипными догмами? Куда девалась твоя былая живость, ума и готовность пойти на риск ради достижения стратегической цели? Что с тобой случилось? Ведь раньше ты не был таким занудой. Занудой? Ясно. С каждым сказанным. Дьеркам, словом, температура на веранде понижалась на пару градусов. «Какими еще откровениями порадуешь?» «Иногда мне вообще кажется, что ты чего-то боишься». Мосты были окончательно сожжены, и дальнейшие попытки играть в деликатность не имели смысла. «Оттого и психуешь». Круана поднялась из-за стола, оправляя платье. «Спокойной ночи», — она наклонила голову ровно настолько, чтобы протокольная вежливость не перешла в грубую издевку и вышла, аккуратно закрыв за собой дверь. «Спокойной ночи!» — буркнул Дерг, обращаясь к сухо щелкнувшему замку. Он окинул мрачным взглядом стол с разложенными столовыми приборами, которые так и не понадобились, после чего резким взмахом руки опрокинул в рот бокал с остатками вина и задул ненужные более свечи.